Когда слышишь, что человек коренной нью-йоркиц, ждешь, что он будет модный и все такое. Так что, когда Джеки сам себя называл наивным, в это верилось с трудом, потому что он вырос на углу 2-й авеню и 10-й улицы в нижнем Истсайде у своей бабушки, мамаши н владевшей там баром. Я сказал ему, да брось ты, Джеки, какой ты наивный, если вырос в Виствильджи. Ну да, он посмотрел на меня. Но это не совсем Гринвич Виллидж, знаешь ли. Я его понял. Для ребенка Вест Виллидж был намного дальше, чем расстояние в несколько кварталов. Джеки и Кенди провели вместе весь остаток лета, так что мамаша Энн дождала Кенди вместо барменша. «Моя бабушка, — рассказывала Джеки, — не знала, что Кенди физически не женщина. И уж точно она не знала, что Кенди придет на работу в комбинации» но она привлекла новых клиентов, несколько вествильческих геев, которые поверить не могли, что она нашла работу. Работать в баре было мечтой Кенди. Она хотела походить на женщин, что работают официантками на 10-й авеню. Это ее любимая фантазия, после проститутки, над которой измывается клиент, или лесбиянки, тоже ей нравилось. Главное, чтобы не мужчиной. Кенди не желала быть идеальной женщиной. Это слишком просто, да и сразу бы ее выдало. Она хотела быть женщиной со всеми ее маленькими неприятностями, стрелками на чулках, подтекшей тушью, неверным любовником, даже просила там, поксомолы, и срочно необходимо. Казалось, чем реальнее становились ее маленькие женские проблемы, тем меньше становилась ее главная беда — член. Эрик как-то упомянул, что знал Кенди еще в 1964-м, Я видел, как они с Роной гуляли по Бликер-стрит, приезжали на поезде из Масапеки и притворялись с подружками-лесбиянками. Рона была из Макса. «Кенди ходила к доктору-немцу на углу 79-й и 5-й. Мы к нему все ходили», — вспоминал Эрик. «Словно бюро знакомств. Все друг дружку знают. У Кенди только-только начинала грудь расти от этих гормонов». Битловский Сержант Пеппер звучал тем летом отовсюду. «Его крутили везде». И куртка сержанта Пеппера была в то время обязательной униформой для мальчиков, китель с высоким воротником и красными палетами, и прямые штаны с лампасами. Клёш больше был не в моде. Что касается причесок, многие ходили в стиле кит Ричардса, растрепанные пряди разной длины. Эдди жила там же, в Челси, но на фабрику заходила нечасто. Как-то сразу после ее ухода сьюзен Пайл полезла в сумочку за фенобарбиталом и обнаружила, что в ее аптечке пусто. Там лежала только оставленная Эдди расписка. 4 августа модельер Бетси Джонсон, помолвленная с Джоном Кейлом, устраивала вечеринку «Возвращение льва» у себя на западном Бродвее. Были танцы под «The Rascals» — «Grooving», «Аретти Франклин» — «Respect» и The Jefferson Airplane Somebody to Love. Когда бы не заиграли Doors Slide My Fire, а играли они часто длинная версия, Джерард мрачнял. Он так и не простил Джиму Моррисону, что тот скопировал его кожный стиль. Пусть именно Джим сделал его популярным. Чем более известным становился Моррисон, тем сильнее Джеррерд чувствовал себя обманутым. Джим только что отыграл в сцене и должен был появиться в нашем фильме «Я человек». Тем летом Ника, которую мы все пытались снять в полнометражном фильме, наконец сказала, «Ладно, снимусь, но там должен быть Джим». Она тогда с ума по нему сходила. Когда она спросила его, он согласился. Сказал, что все знает об андеграундном кино, учился в киношколе и так далее. Но в итоге Ника заявилась с голливудским актером Томом Бейкером. «Джиму его менеджер не разрешил», — пояснила она. «А это хороший друг Джима из Лос-Анджелеса. Он хочет сниматься, и мы решили, почему бы и нет». Мы закончили «Я, человек» за несколько дней до вечеринки у Бетси, и фильм должен был скоро пойти в Хадсене. Последним из нашего там показывали мою шлюху. «Я, человек» был серией эпизодов с этим парнем, Томом, который встречается с шестью разными женщинами в Нью-Йорке. С кем-то спит, с кем-то разговаривает, а с кем-то ругается. Наверное, прошел слух, что нам для разнообразия нужна толпа девушек для съемок, что подсказала Виви идею, будто она может стать одной из наших статисток. Так что она подозвала меня у Бетти и спросила, возьмем ли мы ее».